Глава 7. Аббат Фуке. Быстро пройдя подземелье и нажав пружину возле зеркала, Фуке снова очутился в своём кабинете. Едва успел он войти, как услышал стук в двери и знакомый голос кричавший: "Монсьеор, отоприте, пожалуйста!"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 Спротел он громко: "Конечно, ямон синьор". Фуке поднялся и в последний раз, посмотрев на зеркало, отпер дверь и выпустил Гурвиля. Гурвиль Жан-Гиро де 1725-1703 года, политический и финансовый агент Фуке. Ах, мон синьор, какая жестокость, сказал он. Почему? Вот уже четверть часа, как я умоляю вас отпереть, а вы даже не отвечаете. Запомните раз и навсегда, я не терплю, чтобы меня беспокоили во время работы, хотя вы гурвиль и составляете исключения, я всё же хочу, чтобы для других моё запрещение оставалось в силе. В такую минуту, мансеньор, я готов разбить все театры, кинуть всякие запреты, все двери, замки и стены. «О, значит, случилось что-нибудь очень важное?» — спросил Фуке. «Очень!» «Что же произошло?» — продолжал Фуке, слегка обеспокоенный волнением своего ближайшего сотрудника. «Учреждена тайная судебная палата. Мне это известно, но разве она уже собралась? Не только собралась, монсеньор, но уже успела вынести приговор». «Приговор?» — произнес министр Фуке. побледнев и с дрожью, которую он не мог скрыть, кому же? Вашим друзьям. Лёдо и Д'Эмери, дамонд сеньор. К чему же они приговорены? К смертной казни. Не может быть. Нет, это невозможно. Вы ошибаетесь, Гурдиль. Вот копия приговора, который сегодня должен быть подписан королём. Быть может, он уже подписал его? Фуке схватил бумагу, быстро пробежал её и возвратил Гурвилю со словами: "Король не подпишет этого приговора". "Он синьор Колбер, млялый цавеччик, опасайтесь его". "Опять Колбер!" воскликнул Фуке. "Вот уж 2-3 дня я беспрерывно слышу это имя. Слишком много чести для такого ничтожества. Пусть Колбер появится, и я рассмотрю его".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 Это мы скоро узнаем, заметил Горвиль. Каким образом? Если приговор подписан королём, весельцы сегодня же вечером будут отправлены к городской ратуше, чтобы завтра утром можно было их поставить. Нет, нет снова воскликнул Фуке. Все вы ошибаетесь, если вводите меня в заблуждение. Не дальше, как позавчера, у меня был лёдо, а 3 дня назад я получил от бедняги Демери из Сиракуз, каивино это только доказывает, возразил Гурвиль, что судебная палата была собрана тайно, встречалась в отсутствии обвиняемых, и как только дело было закончено, их арестовали. Разве они арестованы? Но как, где, когда? Лёдов в тихом рассвете Демэри, поздно вчера вечером, когда он возвращался к своей любовнице, их из признания никого не встревожило. Но внезапно Кольбер сорвал маску и приказал обнародовать это дело. О нём теперь кричат на всех улицах Парижа, и, по правде говоря, только вы, монсьёр, не знаете об этом событии. Фукес, с возрастающим волнением, ходил взад и вперёд по комнате. Что вы думаете предпринять, монсьёр? спросил Гурвиль. Если бы всё это было верно,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 Значит, он узнал какую-нибудь скверную новость и по своему обыкновению рад поднести её мне. Да чёрт возьми, уж если явился мой брат, то мои дела действительно плохи. Что ж, вы не сказали мне раньше, я бы скорее поверил всему. Монсьеор клевещет на господина аббата, смеясь, сказал Гурвиль. Он пришёл вовсе не с дурным намерением. А, Гурвиль, вы ещё заступаетесь за этого безалаберного, бессердечного человека, за этого неисправимого мота? Не сердитесь, Монсиньор. Что это сегодня с вами, Гурвиль? Вы защищаете даже аббата Фуке? Ах, Монсиньор, во всём есть своя хорошая сторона. По вашему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 И судится сотни молодцов, которые в единой в своей штаги могут окружить стальным кольцом 3000 человек. Фуке бросил на собеседника быстрый взгляд. "Вы правы, Горвиль, князь Нсон. Впустите сюда аббата Фуке", крикнул он дежурившему у дверей лакею. Через 2 минуты на пороге кабинета с глубочайшим поклоном показался аббат Фуке. Это был человек лет за 40. Полоศรี Хенник, полувоин, смесь от чаеного забияки и монаха. При нём не было шпаги, но заметно было, что он носит при себе пистолеты. Хуке приветствовал его скорее как министр, чем как старший брат. "Чем могу служить, господин аббат?" спросил он. "Ого! Каким тоном вы говорите, брат мой?" воскликнул аббат. "Кто нам занятого человека?" Аббат с извеством взглянул на Гурвиля с беспокойством на брата и произнёс: "Сегодня вечером я должен оплатить господину Дебрежи 300 пистолей, карточный долг, долг чести". Дальше, строчил Фуке, уверенный, что из-за таких пустяков аббат не стал бы его беспокоить. 1000 пистолей мяснику, который не хочет больше отпускать в долг. Дальше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 А это, я думаю, чего-нибудь достоит. 100 человек, повторил Фуке. Но разве вы, Ришелье или Мазарини, чтобы иметь столько телохранителей? Зачем вам эти люди, скажите, Намилс? И вы сейчас спрашиваете, воскликнул аббат Фуке. Как вы можете спрашивать, для чего я содержал 100 человек? Да, я хочу знать. На что вам нужны эти 100 человек? Отвечайте. Я благодарный, воскликнул всё более горяча аббат. Объяснитесь же наконец. Ах, господин министр, ведь лить на мне нужен только один лакей. А если бы я был одинок, я обошёлся бы и без него. Но вы, вы у вас столько врагов, что мне и 100 человек мало, чтобы защищать вас. 100 человек. Нужно быть 10.000. Я содержу их для того, чтобы в публичных местах и собраниях никто не смел возвысить против вас голоса. Без этого вы бы засыпаны были проклятиями, уничтожены злыми языками. Без этого вы не продержались бы и недели, слышите, недели? О, я не знал, что вы такой горячий мой защитник, господин Абад. — Вы сомневаетесь в этом, — вскричал Аббат, — так слушайте же, что случилось. Не дальше, как вчера на улице Юшет, какой-то человек торговал цыпленку у мясника. — Так, чем же это может мне повредить, господин Аббат? — А вот чем. Цыпленок был тостый, и покупатель отказался дать за него восемнадцать су, говоря, что не желает платить такие деньги за одну кожу и кости, с которых... — Фуке! — Синял весь жир. Дальше. Раздался смех. Остроты по вашему адресу собралась толпа зивак. Зубаскал прибавил: "Дайте мне цыплёнков, скормленных Колбером, и я с удовольствием заплачу, сколько вы ни спросите". Толпа стала рукоплескать, словом скандал. Вашему брату оставалось только закрыть лицо. И вы закрыли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 Передайте Гурвилю ваш счёт. Я остаюсь у меня на вечер. На ужин? Да. Но ведь касса уже заперта. Гурвиль отоприотки её для вас. Вступайте, бат, вступайте. Абат поклонился. Так значит, мои друзья с Профилон? Друзья, друзья, идёмте к Гурвилю. Вы уходите? Значит, вы не будете ужинать дома. Не беспокойтесь. Я вернусь через час, ответил Фуке, и прибавил тихо Гурвилю: пусть заложат моих английских лошадей, я поеду в городскую ратушу.